Вскоре Черчилль выступил с новой речью. Осенью 1946 года он отдыхал в Швейцарии на берегу Женевского озера и под сенью Монблана готовил свое выступление, состоявшееся 19 сентября 1946 года в Цюрихском университете. На этот раз он предложил создать так называемую Объединенную Европу. с целью противопоставить ее Советскому Союзу. Почему, вопрошал оратор, не должна существовать европейская группа, которая дала бы чувство повышенного патриотизма и общего гражданства обезумевшим народам этого бурлящего и мощного континента? Главной силой в объединенной Европе, по мысли Черчилля, должна стать Германия. Поскольку в памяти народов еще свежи были ужасы того времени, когда нацисты пытались создать объединенную Европу под руководством Германии, Черчилль призвал народы во имя будущего забыть о преступлениях нацизма. Все мы, сказал он, должны повернуться спиной к ужасам прошлого. Мы должны обратить свой взор в будущее. Европейская семья должна совершить акт веры. и предать забвению все преступления и ужасы прошлого. Следует отметить, что объединенная Европа в планах Черчилля это не только антисоветский бастион, но и опора для Англии в ее отношениях с Соединенными Штатами. Опираясь на мощь Британской империи и на поддержку объединенной Европы, Англия могла бы на равных с США основанием действовать на мировой арене. Интересно, что выступая в 1948 году, Черчилль проговорился о том, какую роль он отводит объединенной Европе в планах восстановления былых позиций английского империализма. Он развивал тогда концепцию трех великих сфер. Первая сфера по Черчиллю — это британское содружество наций и империя со всем тем, что они включают. На второе место Черчилль поставил страны, говорящие на английском языке, среди которых Англия, Канада и другие английские доминиона играют такую важную роль. На третье место была отнесена Объединенная Европа. Теперь заявил Черчилль, если вы подумаете о трех связанных между собой сферах, вы убедитесь, что мы являемся единственной страной, которая играет великую роль в каждой из них. Фактически мы являемся главным центром связей, и здесь на наших островах, являющихся узлом морским, а возможно и воздушных путей, мы имеем возможность объединить все три сферы.